Елеканида передвинула к столу, где лежал покойный, большой ларь. На него поставила миску с зерном, в миске — горящую свечу, с другой стороны положила небольшой каравай. Между ними полагалось класть псалтирь, которой не было. Однако Ваяти несложно было ее вообразить. Во владычном хранилище он не раз видел красивые псалтири, старинные и новые, выполненные для кого-то из богатых бояр. Нетрудно было представить, как он поднимает крышку — От волнения Ваята ощущал дрожь в руках, хоть никакой псалтири перед ним не было, и видит первую страницу. Вверху цветные узоры из цветов, заголовки и первые строки красным. «Блажен муж, и жни на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губитель не седи». Начало первого псалма было как первый шаг на дороге, знакомый, но весьма длинный. В отцовской псалтире, привычной Ваяте, на странице слева еще был изображен царь Давид, в короне и с нимбом, пишущий на листах. Святой псалмопевец был где-то рядом, и Ваята вовсе не чувствовал себя одиноко, наедине с мертвецом. Проси от меня и дам те языки достояния твоей и одержания твоей концы земли, упасеши я жезлом железным, якососуды скудельниче сокрушиши я. На этом псалме Воята, как и всякий юный грамотей учился чтению. Привычные слова сами лились с языка, не мешая полету мысли. Раньше он не догадывался задуматься, если есть великославльская волость, почему сердцевина ее по гост -сумежье? «Где же сам город, Великославль?» Жаль, не успела баба Пороскева рассказать все до конца. Как прошло крещение Новгорода, Ваята знал и сам по домашним преданиям. «В Новгороде люди, проведав, что добры не идет крестить их, учинили вече», — рассказывал ему и братьям дед по отцу, Василий Воиславич, первый из священников в роду. И поклялись все не пустить его в город и не дать идолов не спровергнуть. И когда пришел, они, разметав мост великий, вышли с оружием, грозил им добрыня карами страшными, улещал словами ласковыми, ничего они слушать не хотели. Был тогда в Новгороде воевода именем «Угоняй». Так он ездил повсюду, вопил, «Лучше нам помереть, нежели богов наших дать на поругание». Тысяцкий же Владимиров Путята, муж смышленый и храбрый, приготовив Ладии и избрав триста лучших мужей, ночью переехал выше града на ту сторону и вошел в град, никем не замеченный. Дойдя до двора Угоняева, он Онова и других передних мужей взял и отослал к Добрыне Зарику. Люди же стороны Оной, услышав об этом, собрались до пяти тысяч, окружив Путяту, и была между ними сеча злая. На рассвете Добрыня с дружиной подоспел и повелел у берега дома зажечь. Новгородцы побежали огонь тушить, и оттого прекратилась сеча. И запросили новгородцы мира. Добрыня же, собрав воев, велел идолов сокрушить, деревянных сожгли, а каменных, изломав, в реку ввергли. Послал повсюду, объявляя, чтобы шли к крещению. Тогда начал мрак идольский от нас отходить, И заря благой веры явилась, Тогда тьма служения бесам погибла, И слово евангельское нашу землю осияло. Вспоминая дедовы предания, Ваята укреплялся духом. Из родного его города давным-давно все бесы изгнаны, Так неужели он здешних убоится? Сумежье спало и снаружи, и в избе было тихо. Ваята слышал только собственный голос, привычно читающий один псалом за другим. Там, где глаз его издавна привык в конце псалма встречать слава, он читал Помени, Господи Боже наш, в вере и надежде живота вечного, новоприставленного раба Твоего Меркурия». При этом он поглядывал на стол, где возле покойного горели две свечи, и снова вспоминались ему веселые серые глаза. Она красавица была Елена Македоновна-то. Этот взгляд, будто ясное небо на тебя обратилось. Отступите от меня все, делающие беззаконие, ибо услышал Господь глаз. У оконца снаружи раздался легкий стук. Вздрогнув, Ваята поднял голову. Плача моего, услыша, Господь, моление мое. Стук повторился. Господь, молитву мою, прият... Стук прозвучал еще раз. В нем слышалась и настойчивость, и вкрадчивость, и бережность, будто стучавший не хотел, чтобы его услышал кто-то, кроме сидящего в избе. «Кто там?» — окликнул Ваята и невольно глянул на Меркушку. хозяина дома будто надеялся от него получить ответ о незваном полуночном госте. А ведь и правда — полночь. Ваята прислушался к тишине. Теперь, когда он замолчал... Тишина навалилась, будто хотела удавить. Из углов, где сгустилась темнота, будто смотрел кто-то, не шевелясь и не показываясь, не мигая. От оконца донесся тихий скребущийся звук. Да что ж там такое? Ваято встал и подошел. Кто там? Кто мог явиться в такую пору? В полночь, в избу, где лежит покойник? Елеканида? Так она побоится. Чего? да и зачем она будет мешать делу о котором сама так просила не принято чтецу при покойнике мешать оконную заслонку кто то царапал снаружи тихо но настойчиво кого принесло окликнул в щель ваята но в ответ услышал слабый звук похожий не то на писк не то на тихий вой гневаясь на шутника кому не спится в глухую осеннюю полночь Ваята слегка отодвинул заслонку и увидел Лицо, а вернее, харю. Половину хари больше в щель не влезла. Красная, как спелая ягода, распухшая, с расплывчатыми малоразличимыми чертами, харя таращилась на него неподвижным круглым глазом. Половина рта была приоткрыта. Меж распухших, почерневших губ трепетал такой же распухший язык, будто на ощупь искал поживы. «Крестная сила!» От неожиданности Воята отскочил, быстро крестясь. Тут же в щель просунулась рука. Лишь несколько пальцев, распухших и гибких, как толстенные черви с черными, отросшими и наполовину обломанными ногтями. Пальцы уцепились за край заслонки и стали дергать, толкать, стараясь расширить щель. Воята ясно видел, что под ногтями у чудища свежая земля. «Ишь ты, нечисть!» Опомнившись, Ваята кинулся назад, как онцу вцепился в заслонку со своей стороны и стал толкать ее в другую сторону, чтобы закрыть. Но дело шло туго. Полночный гость был очень сильным. Морда в щели, теперь ее стало видно почти целиком, исказилась злобой. Снаружи несло вонью, как из разрытой могилы, пахло свежей холодной землей, прелью и трупной гнилью, ревясь ты изо всех сил, толкал заслонку, отвоевываю противника зерно за зерном, перст за перстом. Перст — длина фаланги большого пальца, примерно два сантиметра пятьдесят четыре миллиметра, зерно — одна десятая от перста. — Толкай, толкай! — как будто взвывал где-то рядом неведомочий голос, тонкий и звонкий. — С нами крестная сила! Морда, ощерев обломанные зубы, Тоже напрягалась, не желая сдаваться, да постыдятся и сметятся, все врази мои, пыхтел воята почти безотчетно, заканчивая прерванный псалом, да возвратятся и устыдятся, зело вскоре. Рывком он задвинул заслонку, и морда исчезла. Снаружи долетел приглушенный вой. Что за чё? Что за немытик сюда лез? Тяжело дыша от напряжения, Ваята оглянулся на тело Меркушки, но то, слава богу, лежало тихо и неподвижно. Особого страха он не чувствовал, скорее, изумление и понимание, что от этого нехорошего гостя надо избавиться. — Это беси! пискнул над ухом тонкий голосок. — Предупреждали тебя! Ваята резко обернулся. Позади никого не было. При свете трех свечей углы и палате разглядеть было нельзя, но казалось, что в избе никого нет, кроме него и покойника. Только тут он осознал, что пока он боролся с немытиком, кто-то рядом кричал «Толкай, толкай!» «Ты где?» — напряженно спросил Ваята, понимая, что еще не всех гостей избыл. «Тут-то я», — смущенно ответил голос из воздуха прямо перед ним. «Кто ты?» — Ваята шарил глазами по воздуху, но ничего способного говорить не видел. «Марица! Какая еще гбе? Какая еще Марица? Крестница твоя! Кому ты лоскута на сорочку не пожалел? Кре? В поле чистом, помнишь Воята вспомнил. Поле, ростонь, младенческий плащ из-под кучи веток. Кали ты женского полу, то будь Мария. «Ты читай давай!» — посоветовал голос, не давая времени на раздумья а то их много там, и ничем иным, кроме Слова Божие, их поодаль не удержишь. Злые хуже псов, даже мне и то страшно». Подтверждая ее слова, заслонка задрожала, в нее колотили снаружи. Перекрестив заслонку, она вмиг успокоилась. Ваята вернулся на свое место к воображаемой псалтире и, с усилием вспомнив последние прочитанные на память строки, глубоко вдохнул. Хорошо, когда псалмы затвержены наизусть. Одна строка тянет за собой другую, та третью. Господи, Боже мой, натяу повах! С досадой, относящейся к стуку в заслонку, начал воята. Спаси мя от всех гонящих мя и избави мя. Слова эти очень походили к часу. Гонящие бесы неотступно стучали в оконце. Мельком вспомнилось, отец Касьян предупреждал. И баба Пороскева чего-то такого ожидала. Нечистый сгубил Меркушку и теперь прислал за ним погубленных прежде. Вот они и рвутся. И не будь здесь чтеца с псалтирью, хоть и воображаемой. Утащили бы прямо в то озеро Паганское. Стараясь заглушить стук, Воята читал все громче. в царапанию в прибавился стук в дверь. Осознав это, он замолчал и прислушался. Немедленно раздался такой сильный удар, что дверь содрогнулась. «Читай, читай!» — тревожно воззвал за плечом тонкий голосок, назвавшийся Марьицей. Ваята стал читать дальше, стараясь не слышать стука. Но сквозь гнев и досаду в душе стал медленно просачиваться не то чтобы страх, а некое неудобство, неуверенность. Сколько ж это будет продолжаться? И что еще за чуды ждут за дверью? Его предупреждали не зря. В Великославльской волости правят силы, О которых он и понятия не имеет. И силы недобрые. Злобный дух гуляет здесь уже лет двести, И немало народу сгубил. Он, воято, папа Тимофея сын, Только сегодня о том узнал, А уже лезет побороть. Эй, кие храбрый выискался! Отец Касьяны тот отступил, думает, что легче отдать нечистому его новую добычу, чем с ним тягаться. — А я не уступлю, — стиснув зубы, воято перевел дух. Когда ему бросали вызов, его лишь крепче забирал задор, от ударов его упрямство каменело. Вспомнилось предупреждение, священнослужители в Великославльской волости долго не живут, теперь он догадывался, что их губит но хоть то были посвященные и Иереи, а он всего навсего парамонарь мирянин сдаваться воято и не думал не для того отец его учил божьему слову не для того владыка его сюда послал и на него понадеялся атаконца веяло пронзительным холодом против воли душой овладевало ощущение близкой опасности пробирала дрожь но воято старался ее не замечать и все твердил да злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая и сердце, и утробы Божии праведно. Стараясь отвлечься от стука и царапанья, Ваята сидел, не поднимая глаз, уставясь в стол, где должна была лежать возле свечи в миске с зерном псалтирь. Пусть бесы стучат, войти они не могут, если им не откроют. И вдруг его будто толкнуло. Он поднял глаза, и с темного угла возле двери медленно выдвинулось нечто, в чем не сразу признал человеческую фигуру. А, разглядев, вскочил. Дверь была по-прежнему закрыта, заслонка на оконце тоже, и, тем не менее, ночной гость был уже здесь, но не тот, что ломился раньше. Этот был невелик ростом, сухощав, очень бледен, на тонком теле с узкими плечами, казалось совершенно круглый. У гостя были большие глаза на выкоте, темные мешки под глазами, крючковатый нос и очень бледные тонкие губы. Ни волоска на голове, ни бороды, ни усов. Оттого еще яснее делалось, ни капли живой крови нет в жилах этого гостя. Сердце в узкой впалой груди давно свое отстучало. — Да кто такой? — Ваято ухватился за край ларя, который остался единственной преградой между ним и гостем. Тот в ответ слабо зашевелил губами, но не издал ни звука. Воята опомнился. Мертвые не разговаривают. Тем временем тот мелкими шажками продвигался к столу, шевельнул тонкой, похожей на ветку, без коры рукой. И тут у воята на глазах тело под белым покровом дрогнуло, верхняя половина его дернулась, будто спящий силился проснуться и встать, но не мог сбросить оковы сна. И воята сообразил, вот куда нечисть подбирается. А ну, пошел отсюда! Будто перед ним был козел, забравшийся в огород, Ваята подался вперед и встал между столом и незваным гостем. «Девяностый псалом, читай!» Пискнуло у него за плечом. «Девяно!» Ваята нахмурился, задержал дыхание, лихорадочно пытаясь вспомнить нужное. От волнения мысли путались. «Живые! В помощи Вышнего! В крови Бога Небесного дворица, Заговорил над ним тонкий голосок. — Повторяй, дубина! — сама дубина, — мысленно ответил Ваята, но тут же стал повторять вслух. — Речет Господеве, заступник мой еси и прибежище мое, Бог мой, уповаю на него, Я то избавит тебя от сети ловчи и от словесе мятежно. При первых словах псалма мертвец попятился, а тело на столе напротив перестало дергаться и застыло. Воята читал все увереннее и громче, вкладывая в каждое слово свою веру и негодование на нечисть, что задумала утянуть Меркушку. Мертвяк пятился, слово Божие гнало его прочь, как того козла-хворостина. Воята наступал, пока не зажал его в угол. «Воззовет ко мне и услышу его, с ним есть в скорби, изму его и прославлю его, долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое» едва прозвучали последние слова мертвяк пропал из вида Воято вгляделся в угол может затаился среди старых кожухов потянул руку пошевелил кожухи на деревянных штырьках коснулся прохладных бревен стены кто то вдруг сзади слегка тронул его за плечо от неожиданности Воята сильно вздрогнул потом подумал о тонком голоске что назвался марицей может у этой марицы и руки есть потом обернулся и с невольным криком отскочил, ушибив колено о край лавки. Позади него стоял Меркушка. В белой погребальной одежде с закрытыми глазами он покачивался на нетвердых ногах, и весь вид его свидетельствовал, что подняла его неведомая внешняя сила. Рваные раны на горле были скрыты под белой повязкой, но сквозь полотно на горле и на груди проступали грязные пятна. Голова Меркушки свесилась на бок, будто у цветка с надломленным стеблем, и лежала ухом на плече. Живой человек так голову наклонить не может. Видно, ей было не на чем держаться как следует. Хорошо веки опущены. А если бы эта голова еще и зыркала на тебя? Замерев в двух шагах, ошарашенный, с заледеневшей кровью в жилах, Ваята ждал, что будет дальше. Вот сейчас вчерашний приятель протянет к его горлу длинные бледные руки. Но Меркушка к нему не обернулся. Похожий человек у двери был для него лишь препятствием. Вот он снова двинулся вперед, неуверенно ступая и ощупывая вытянутыми руками стену перед собой. — Он же слеп, — сообразил Ваята, — мертвецы слепы в мире живых. Руки Меркушки легли на доску двери и стали шарить по ней, отыскивая засов. С той стороны усердно стучали, на этот стук, указывающий путь, и шел Меркушка. В один миг Ваята представил, что будет дальше. Сейчас Меркушка отодвинет засов, откроет дверь, неведомая сила вытянет его наружу и унесет в озеро Паганское, в бездну преисподнюю. Но точно, что во власть нечистого. А может, те его товарищи, что ждут снаружи, прихватят и самого Ваяту? «Перекрести дверь!» — пискнула над духом Чего я стою, арясина! Обрушился сам на себя воята. Подавшись вперед, он размашисто перекрестил дверь. С той стороны раздался вой, быстро стихающий. Стучавших снаружи отбросило прочь. Меркушка отлетел обратно к столу, где валялся на полу оброненный им смертный покров. Архангела Михаила призывай, велел тонкий голосок. «Святый и великий архангеле Божий Михаиле!» — судорожно вздохнув, заговорил Ваята. «Неисповедимые и присущественные троицы, первый в ангелях предстоятелю...» Мысль о суровом крылатом юноше с мечом в руке вдохнула в него мужество. «Куда этим вонючим дохлякам против архангела? К тебе прибегаем с верою и тебе молимся с любовью!» буди щит несокрушим, и забрала твердо святий церкви и православному отечествию нашему, ограждая их молниеносным мечом твоим от всех враг, видимых и невидимых. Именем Божьим тебе повелеваю. А ну, полезай назад на стол!» Гневным шепотом велел он Меркушке. Но исполнить приказания Меркушка не мог. Пока Ваята читал молитву, он совсем обмяк и распластался на полу. Замерев, Ваята наблюдал за ним. Но Меркушка не шевелился и выглядел, как положено, трупу, который бесовые пособники сбросили со стола. В тишине ночи раздался крик первого петуха. Увоят от этого неожиданного звука чуть сердце не оборвалось, но тут же накатило облегчение. Петух! Он судорожно сглотнул и огляделся в поисках воды. До рассвета еще далеко, но уже не ночь. Бесовые пособники больше не посмеют его тревожить. Их время кончилось. Только тут Ваята ощутил, как же устал. На дрожащих ногах подошел к кринке, напился, проливая в торопях воду на грудь. Потом собрался с духом, поднял с пола труп. Тот казался еще тяжелее, чем был, когда Ваята вчера в лесу грузил его на телегу, но зато мертвее мертвого. Положил обратно на стол, накрыл белым полотном. Послушал возле оконца и двери, все тихо, не считая криков петухов в дальних дворах. Вернулся к ларю, где догорала свеча в миске с зерном, и положил руки перед собой. Пережитое давило на душу, так что Ваято не мог собраться с мыслями. «Читай!» — тихо, ласково посоветовал тонкий голосок из пустоты. «Ну да, читать положено до рассвета». Ваята не мог вспомнить, до которого псалма он добрался, в голове была пустота, будто сроду ни одной буквы не видел. «Блажен муж!» — шепнул голосок. «Блажен муж!» — еженееден на совет нечестивых, не отрывая глаз, свесив голову, послушно подхватил Ваята. Первый псалом, по которому учатся читать, он мог бы повторять даже во сне. Когда с рассветом усталый Ваята загасил свечу в миске с зерном, сунул кровать за пазуху и вышел, у ворот уже стояли сумежане. Увидев, как кто-то лезет из Меркушкиной избы во двор, было отшатнулись, потом разглядели парамонаря и вернулись. «Слава Богу!» — приветствовал его Ильян. «Слава навеки! Вы чего тут собрались, крещенные? «Да вот ждем, пока побольше народу подойдет». Посмеиваясь, ответил ему другой мужик Радша. «Пойдем косточки твои собирать, я вон и куль приготовил». Он тряхнул рогожным кулем. «Себе на голову надень». Воято сейчас был не расположен к шуткам. «Мне мои косточки самому пока сгодятся». «Что?» Дед Овсей оглядел его с головы до ног, будто искал нехватку конечностей. «Страшно, поди, было». «Да ничего». Ваята двинул плечом. «Видел чего?» Дед даже не хотел называть это чего вслух. Ничего я не видел. Боято не собирался пугать бесами уже напуганных жителей. Да люди по всему по госту слышали. Стук да гром был на дворе, крик да вой К нему подошла Еликанида, тоже бледная, будто всю ночь не спала. Уж мы с матерью думали, прощай, душа грешная, уволокли беса и Меркушку моего, и Поповича с ним заодно. Померящилась вам со страху? «Бывайте здоровы, крещенные, Я всю ночь не спал, у Майлса. В избе у Пороскевы Ваята выпил молока и завалился спать. Проснулся, когда баба Параскева его разбудила. Послал, дескать, отец Касьян, зовет к себе. Отец Касьян ждал, расхаживая по избе. Руки у него были сложены за спиной, от этого он горбился, и Ваяте, несмотря на внушительный рост священника, померещилось в нем нечто волчье. «Бог в избу!» Войдя, Ваята стащил шапку, поклонился, перекрестился на икону Василия Великого в углу. «Лезь в избу!» Отец Касьян подошел к нему и пристально вгляделся в лицо. Эй впрямь живой! Садись!» Сегодня он выглядел не таким хмурым, как обычно, скорее был озадачен. «Не ждал, что живым тебя увижу», — медленно выговорил отец Касьян. «Видел ночью чего?» «Ничего не видел», — твердо ответил воята. Читал и читал. Эй, киты громотей! Отец Касьян еще раз прошелся перед ним, держа руки за спиной. Я думал, разорвут тебя бесы по косточкам. Да тебя ж не удержать было такой упрямой. Ну, думаю, пусть идет, коли ему судьба. Нету никакой судьбы. Почтительно, однако, уверенно возразил Ваята. Владыка мартирии говорил, нет судьбы, а есть воля Божия, к добру направленная, и человеческое старание. Старайся. Бог устроит. Отец Касьян прохаживался, ничего не отвечая, так пристально, глядя себе под ноги, будто на истертых половицах были начертаны таинственные спасительные письмена. «Что теперь с Меркушкой-то?» — осмелился спросить Ваята. «Если и хотели беса его утащить, так не утащили же. Можно его по-христиански хоронить?» «Таких земля не стерпит». Не глядя на него, отец Касьян покачал головой. «Иначе все равно выходить будет. Для них особое место есть — Бувище. Это что еще? Лихой лог. В лесу за десять верст отсюда. Мужики покажут. Там таких мертвяков кладут, и ограды из кольев окружают. Говорят, чтобы зверь не съел, а на самом деле, чтобы не вышли». Там все те лежат, что за меркушкой приходили, которых ты не видел, как говоришь. Отец Касьян бросил на Ваято вопросительный взгляд, но тот не дрогнул. Если б тебе и их еще отчитать. — А что, можно? — изумленный воята поднял глаза. — Всех? Да ниж сколько лет уже. Ни земля их не принимает, ни обитель небесная, ни бездна преисподняя. Так и маются, будто бесы лесные и водяные между белым светом и темным. Много зла людям творят. А раз уж ты такой у нас праведник, что можешь бесов отгонять? Отец Касьян глянул на Ваяту, слегка прищурившись, и тому померещилась насмешка в его тёмно-карих глазах, полузавешенных косматыми бровями. «Да только это дело невозможное!» уверенно закончил священник и снова стал ходить от печи к оконцу. Там ведь не только те старые мертвяки. Там сам страхота и живет. Это кто? Тот дух злобный, что из озера Паганского выходит. Может, прислужников его и отгонишь, живые в помощи читая. А его самого-то нет. Не может такого быть не может чтобы какой ни есть адский дух был слово божие сильнее моя то поднял голову следя за перемещениями отца касьяна какой он не есть туда не пущу тебя пусть мужики меркушку свезут в лихой лог и тому прячут как знают а ты если туда пойдешь читать то на утро и костей не соберешь как я за тебя перед владыкой отвечать буду перед нежатой гнездийничем скажут прислали мне в подмогу грамотея молодого а у нас его нечистым скормили. Эх, была бы книга! Ваята в досаде ударил себя кулаком по колену. Хоть какая-нибудь! Книга! Отец Касьян снова прошелся, еще сильнее нахмурившись, так что морщины на его смуглом лбу стали как борозды в поле. Евангелие есть престольное. Евангелие только по иереям, заикнулся Ваято, но осекся. Священник сам знает. Там лежит Иерей. Что? Ваята едва не подскочил. Откуда там Иерей? Отец Македон. При этих словах голос отца Касьяна дрогнул, и на Ваята он не взглянул. А тот сразу понял, почему. Он ведь говорит о своем тесте. Вспоминалась Еленка, хмурое замкнутое лицо, а глаза будто летнее небо. Отец, воята чуть не сказал отец Еленке, но опомнился и вымолвил. Отец Македон? Ну как? Как священник мог попасть на буйвище, где хоронит умерших дурной смертью? Ты ведь не ведаешь, как он умер? Отец Касьян метнул на вояту испытывающий взгляд. Нет, откуда мне? Вояте не приходило в голову об этом спрашивать, неужели я отца Македона? Нашли его на озере Паганском прямо у воды», — глухо ответил отец Касьян, глядя в сторону. «Три дня искали, все деревни вокруг обошли. Лежал он?» «Утонул?» — неуверенно предположил Ваята. «Нет». Отец Касьян мотнул головой, как Меркушка. Страхота его сгубил, сердце вырвал. «Крестная сила! От того я и говорю, бес проклятый в озере живет!» С горячностью воскликнул отец Касьян. Все зло из него тянется. О, Господи боже, не зведи огонь, палящий с небес, выжги до дна гнездилище бесово, пусть провалится в бездну преисподнюю навеки веков! Он взглянул вверх и даже тряхнул кулаками, словно самому Богу грозил. Воята сидела шалевшей. Вот и еще причина, отчего Еленка, такая неразговорчивая, ее отца сгубил бес озерной. А таких. Нельзя по-христиански хоронить, пусть даже и ерей, добавил отец Касьян. В лихом лагу и его положили. Некоторое время оба молчали. Отец Касьян предавался невеселым воспоминаниям, а Ваята прикидывал, не слишком ли много на себя берет. А не пробовал ли кто отчитывать его? Тихо спросил Ваята. Я пробовал, но дело сие... Отец Касьян покачал головой. Как полночь настанет, как полезут из оград. Он сильно вздохнул, будто что-то давило на грудь. А еще он, страхота, как покажется. Выше ели стоячей, выше облака ходячего. В пасти огонь пышет. Вот страх. Нет нигде больше такого страха. С той ночи посидел я, хотя был тебя старше ненамного. А до меня отец Ерон ходил туда. Нашли его потом за две версты от лихого лога, без памяти и всего. С тех пор пить начал, да так и кончил. Отец Касьян махнул рукой и отвернулся, отошел в дальний угол и там замер спиной к вояте, будто пытаясь уйти от воспоминаний. Евангелие проси. — шепнул вояте в ухо тоненький голосок. — А если я бы... — начал он, не успев подумать, хороший ли совет ему дают. — Пошел бы все же. Дашь мне Евангелие? — Куда тебе идти? — Говорю же, посильнее тебя люди ходили, помудрее, а и то не дал Господь. — Ты хоть и здоровый сам, как медведь, — отец Касьян померил вояту взглядом, — а все же не сильнее того страха великого. Не справишься. Ты вчера говорил, что не справлюсь. Вояту начал разбирать задор. А я вот он, жив перед тобою. Ты ж говорил, ничего не видел. Ну, воят отвел глаза. Может, видел кое-что или слышал? Ты мне только Евангелие дай. Святой книги бесы же не сделают ничего. Привиделась, лежит на пне раскрытая книга, а вокруг косточки валяются обглоданные, его собственные пусть радше приходится своим кулем собирать отец касьян долго молчал воят уж прикинул не пора ли ему попрощаться ступай с мужиками коли хочешь глухо сказал отец касьян увидишь лихой лог сам все поймешь день выдался холодный и сухой удачно для дороги в такую пору когда земля раскисла от дождей Провожать Меркушку в лихой лог собралось человек десять мужиков под воительством Марсентия. Все взяли с собой топоры, и скоро Вая-то понял, зачем. Верст через пять остановились в осиннике и вырубили несколько десятков жердей в рост человека и длиннее. Жерди положили на ту же телегу, где везли гроб, и поехали дальше. Зеленый ельник выглядел повеселее, чем прочий лес, бурый и голый. Остро пахло холодной влагой, с развесистых лап над тропой срывались капли. Дорога все сужалась, и вот телега остановилась. Гроб сняли, четверо подняли его на плечи, остальные разобрали жерди. Ваято взял целую охапку. За плечами у него висел короб, где лежала тщательно завернутая в рушник «Евангелие отца Касьяна». Теперь продвигались медленно, шаг за шагом, Первым шел дед Овсей, выбирая дорогу. Никакой тропы под ногами не было. Шли прямо по старой рыжей хвое, по мху и мелким сучкам. — Редко, слава богу, бываем тут, — бормотал дед Овсей. — Того году из ведомли мужика задрали, еще до того бабу из Авинов. А мы тут были, когда уже Равита девка в петлю полезла. Да это когда было, еще при отце Македоне. — Так сам отец Македон, — напомнил Стоян, — восемь лет всего. Шли, как Ваяте, показалось долго, может, от того, что медленно, а может, от того, что незнакомая дорога всегда кажется длинной. Ваята старался запомнить приметы, но скоро сбился. Человек городской он к лесу привычки не имел. — Заплутаю, не выйду обратно-то, — пожаловался он деду Овсею. — Мы завтра поутру пришлем за тобой кого-нибудь то. — А я с кулем приду, — пропыхтел сзади Радша, чья очередь была нести передний угол гроба. — Косточки собирать. — Свои собери, — посоветовал Ваята. — Теперь уж близко, — утешил его дед. Земля пошла под уклон. Постепенно уклон делался круче, все шествие спускалось в широкую лощину, также заросшую лесом. Пришлось потрудиться, чтобы не соскользнуть по влажной земле и хвое с тяжелым гробом. Достигнув дна, подниматься на другой склон не стали, отвинулись на север. Лощина постепенно сужалась, здесь тоже росли ели и кусты, и местами проход был таким узким, что едва удавалось пронести гроб. Вон они, тихо сказал дед Овсей. Опускай, сынки. Отдуваясь, мужики поставили гроб на землю и сбросили натершие плечи жерди. воято прошел чуть вперед, пытаясь разглядеть, что это за они. — Вон! — Арсентий обошел его и показал рукой. — Вон тот мужик из ведомли. — А вон там, полевее, старуха. — Вон отец Македон под елью. Рыжий стоян тоже подошел ближе и вгляделся. Потом перекрестился, снимая шапку. — Помилуй, Господи, мою душу грешную! Прочие тоже стали креститься. Воята наконец разглядел, о чем они говорят. Здешние могилы были вовсе не похожи на обычные. Вместо холмиков с крестами здесь высились загородки из стаймя вкопанных жердей. На виду стояли две-три самых новых, но если приглядеться, то можно было заметить и старые, покосившиеся, полуразрушенные. «Самые давние обвалились уже», — Арсентий пошарил глазами по земле, укрытой бурым увядшим папоротником. «Вон, видишь?» Ваята разглядел небольшой холмик. Это были жерди, обрушенные, сгнившие от старости загородки, укрытые папоротником, поросшие сизым лишайником, усыпанные хвоей и палыми сучьями. Ничего страшного в них не было, но стоило задуматься. Под этими холмиками лежат истлевшие кости покойников, погибших дурной смертью и взятых нечистой силой, как пробирало холодком. «Чего стоим, крещеные?» Арсентий подкинул топор. Берись за дело, день нынче короток. Крестясь и оглядываясь, мужики прошли вперед и стали выбирать место. Выбрав так, чтобы не вплотную к старым загородкам, стали расчищать землю и копать ров под колья. воято подошел помочь и с удивлением обнаружил, что почва под хвоей и мхом совершенно черная. Приглядевшись, понял, что это почти сплошь уголь и пепел. Здесь мне дед рассказывал, в поганские времена жглище было пояснил ему о всей Был мой дед молодой, еще свозили сюда покойничков. Наложат такую краду дров огромную, на нее покойника в лучшем его платье и всякого с ним добра. Скотину резали, петухов и сожгут. Потом косточки и прах соберут в сосуд, отнесут на сопку и там зароют или сверху рассыплют. Вот и все погребение. А здесь было то самое место, жгли тут, оттого и называли жглище а как у нас в Волости первую церковь построили Николину, велели всех крещеных там отпевать. И тогда жечь перестали, а нажглище стали только таких класть, кому в земле не лежать. — А чего их теперь не жгут, а за колья кладут? — спросил Нездич, самый молодой из мужиков, с круглым веснушечным лицом. — Ох, парень, от того, что их и так бездна огненная ждет! вздохнул всей и еще раз перекрестился. Работай давай, а то засядем здесь до ночи. Выкопав узкий глубокий кольцевой ров, такой величины, чтобы внутрь поместился гроб, принялись ставить ограду. Когда кольцо почти замкнулось, внесли внутрь Меркушкин гроб, поставили на земь, Еще раз все дружно перекрестились. Лица у мужиков были грустные. Меркушку в сумежье любили, и жаль было оставлять его не на кладбище с родными дедами, а тут, в чаще со зверями и лесовыми бесами. Ваята тем временем еще обошел лощину, вглядываясь в старые загородки разной степени целости. Кое-где в щелях между бревнами видны были кости. Надо думать, звери пытались вытащить. Два-три раза споткнулся, а старые горшки, битые и целые, может, оставшиеся еще от поганских времен. Прохаживаясь, Воята присмотрел местечко. Две большие ели на краю лощины. Под ними довольно крепкий ствол, еще одной ели, вывернутой сильным ветром. Приладив несколько жердей, он нарубил лапника и соорудил шалаш с кровлей в несколько слоев. Натаскал при помощи нездича целую гору сухих еловых сучьев, а Ильян научил его, как сделать из длинных бревен костер, чтобы горел всю ночь. Им, ловцам, проводившим осенью и зимой в лесу по несколько дней, это было привычно, но Ваят этим хитростям не обучался. — Эх, пережить бы тебе эту ночь, я бы тебя на лов зимой брал, — вздохнул Ильян. — На медведя бы сходили, ты, парень, здоровый да храбрый. С Меркушкой мы бывало. Он вздохнул и замолчал. — И как тебе не страшно? — Нездич оглянулся на покосившиеся загородки, стоявшие от шалаша в десяти шагах. — А ну как полезут? — У меня на них есть кое-что. Ваята кивнул на короб, где лежало Евангелие. «Не убоишься от страха ночнага, от стрелы, летящие во дни, от вещи во тьме приходящие?» Из Псалма 90 -го. «Ну, ты человек книжный, — уважительно сказал Ильян, — может, оно и так. А только я не стал бы даже разумей грамоте». «Не в грамоте тут дело», — тихо сказал Ваята. «Хотя молитвы надо знать. Дело-то в вере. Если знаешь, есть Бог на небе, и силы Его — «Всякую нечистую силу превосходит многократно. И чего бояться, если Бог со мной?» Апостол Павел писал римлянам. «Аще Бог по нас! Кто наны?» «Ну, а все-таки...» — с сомнением сказал Нездич. «Вдруг он не доглядит? У него дел-то...» «Увидишь...» — Ваято улыбнулся. «Божью силу он чувствовал за собою будто каменную стену. Кому же ее знать, как не ему?» Не зря его с раннего отрочества учили книгам и молитвам. Отец его Богу служит, и дед Василий служил. Вспоминалась новгородская София, то чувство, будто от теплой земли под самый купол поднимается мощный поток невидимого ласкового ветра, поднимая за собой и дух человеческий, через купол, прямо в руки к Богу. Строки священного писания, даже самые простые — Они открывали двери в огромный мир, где жил дух и разум бесчисленного множества хороших людей. Здесь, в лесу, казалось бы, далеко было до теплого духа Святой Софии, блеска ее свечей и облаков ароматных курений, напевного голоса и иереев и хора. Но, думая о ней, Ваята ощущал ее внутри себя. Но вот мужики вколотили последние колья, и гроб с телом Меркушки оказался за сплошной стеной. Без окон, без дверей. Может, передумаешь? Собираясь уходить, обратился к Ваяти Арсентий. Чего тебе-то пропадать? Ты ж парень вон какой, молодой. — Сам упырем станешь, — буркнул Хатила. Бог не выдаст. Ступайте, крещеные. Мужики ушли. Поято остался один в лагу. Пока не стемнело, он еще пособирал хвороста на долгую ночь, потом пожевал хлеба, прихваченного из дому прилег на груду лапника, издали разглядывая загородки, старые и новые. Ничего в них не было страшного. Но подумаешь, куча полугнилых кольев, позеленевших от лишайника, засыпанных палым листом, хвоей, прочим, лесным мусором. Неужели во мраке ночи они зашевелятся и полезет оттуда всякая зубастая дрянь? «Старушка там есть одна», — рассказывала ему вчера баба Пороскева. «По виду ничего так. Бабка как бабка». В лесу людям встречается в белое одета, улыбается ласково, манит за собой, подмигивает. И не хочешь, а пойдешь за нею. В самую топи заведет, да сгинет. Мало кто домой потом целым добрался. А сколько сгинуло, что и рассказать не могут. Один бог весть. Неужели что-то такое? Ваята поднял глаза и чуть не подпрыгнул. В трех шагах от его шалаша стояла старушка, низенькая, как дитя, согнутая в плечах, так что голова ее торчала вперед, и ей приходилось выгибать шею, чтобы смотреть прямо. Ее маленькая морщинистая личка улыбалась ваять и беззубым ртом. Маленькие глазки приветливо светились синевато-зеленым огоньком. Тощая, угловатая, словно сплетенная из корней, старушка напоминала не столько человека, сколько нечто выросшее из почвы. В лесу было тихо, ветер улегся, птицы в эту пору не поют. Где-то далеко глухо шумели вершины, а в лагу стояла тишина неподвижного воздуха. Старушка появилась без малейшего звука, и от этого еще труднее было поверить своим глазам. Резко выпрямившись, Ваята сел и схватился за короб, где лежала Евангелие. Пробило холодом. Еще даже ни ночь, не вечер. Стоит хмурый день поздней осени, солнце не видно, но пока светло. Мужики ушли совсем недавно. Если закричать, могут еще услышать. А вот нечисть уже здесь. Он и не заметил, откуда взялась. Самая нетерпеливая вылезла первой. Права была баба Пороскева. Не слишком ли он на себя полагается? И посильнее его люди не совладали. Приветливо кивая, старушка поманила его рукой. Возник порыв встать и пойти к ней. Казалось, так надо. Чур меня. Невольно вырвалась у вояты. Не чурайся, а молитву твори, сказал над духом тонкий девичий голосок. Господи, Боже, великий царь безначальный, пошли рабо твоему Гавриилу, архистратига Михаила, хранителя от врагов видимых и невидимых. Господи, Боже, безотчетно начал воята, встав на ноги и сжимая в руке нож. Пока он читал молитву, старушка пятилась. Улыбка сошла с морщинистого личика, в глазах загорелся злобный огонек. Каждое слово отодвигало ее на шаг. Вот она коснулась одной из новых оград из кольев, что еще стояла прямо, и спряталась. Воята перевел дух, опомнился и огляделся. — Ты где? — Марица? Я здесь, — отозвался голос. — Ты теперь всегда за мной ходить будешь? — Так мне велено. Я теперь хранитель твой. — Давай, не жди, а сотвори круг обережный, потом будешь думать. — Ладно, учить-то, — огрызнулся Ваята. — Вчера родилась, а уже учить. — И не стыдно тебе, — обиженно отозвался голос. — И так мне Бог судил всего ничего пожить. На белый свет не дал поглядеть, ноженьками резвыми по земле походить. Ваята отмерил три шага и стал чертить по земле веретеном, которое ему для этой цели вручила баба Пороскева — обводя кругом свой шалаш. «А ты следи, не вырезет ли еще кто?» велел он, прервав жалобы Марицы. Очертив круг, Ваята вынул Евангелие, положил короб у выхода из шалаша, расстелил на нем рушник, на рушник положил книгу. Видел он его каждый день, у Власия на трапезе, в алтаре, но только теперь смог рассмотреть как следует. Трапеза — престол в церкви. Книга была обычного вида, в потемневшем кожаном переплете с бронзовыми застежками. Ни золота, ни самоцветов, хотя видно, что весьма старая. Перекрестившись, Ваято осторожно поднял верхнюю крышку. Пергамент почти побурел, на нем темнели пятна, особенно у краев листа. Было хорошо видно, что книга служила многим поколениям иереев. Края каждой страницы были обтрепаны и оборваны, так что поля почти исчезли, будто растаяли под десятками пальцев. Так и виделись бесчисленные руки, что листали эту книгу зимой и летом, утром и вечером, многие-многие годы. Бурые и красные чернила выцвели, золото заглавных букв потускнело, везде виднелись пятна от капель воска. Но древний вид ветхой книги только усиливал исходящее от нее чувство святости и силы. Потемневшие листы, где ни один не сохранил ровной стороны, дышали духовными усилиями постичь Господню истину, надеждой, и упованием. Этой книгой владел старец Панфирий. Ее он читал у себя в пещере, а два медведя сидели перед ним на земле и слушали, — так рассказывает баба Пороскева. Пещера Панфирьева была где-то в склоне близ Дивного озера, а медведи охраняли старца и служили ему. В конце был приплетен месяц слов, написанный другой рукой и, судя по всему, уже где-то на Руси и явно позже самого Евангелия. Ваято перелистал и его. Невольно улыбался, вспоминая слеповатого отца Ерона. «Святые мученики Феодоры — девицы и дедима — воина. Глянь, отец Ерон на эту строку, нарек бы такую девицу — дедимой. А что, имечко было бы не хуже других?» День святого мученика Астия, что при Трояне обмазан медом был и распят. День святого священномученика Маркела, папы римского, и с ним Сесиния и Кириака Диаконов, Апрониана Комментарисия, Папия и Мавра воинов, Смарагда и Ларгия, Сатурнина и Крискентиана, святых жен Прискилы и Лукины и святой мученицы Артемии Царевны. Святого Сесиния Воята помнила по Сесиниевой молитве, которой бабка в детстве лечила их с братом от любого недуга. «Святой Сесиний и Сихаил, сидяши на горах Синайских, смотряши на море, и шум с небес велико и страшно, и видя ангела, летящего с небес, наруцы ему челедяные, а в руке держаща оружие пламени. Абия, возмутися, моря, и зыдоша семь жен простовласых» окаянии, видением. Наруцы, наручи, как часть воинского доспеха. Сесиниева молитва, подлинный заговор из новгородских грамот, имеет свою интересную историю. Ваято попытался припомнить, кто такой комментарийсий, но не смог. В этот день и не только слеповатый отец Ерон запутался бы в святых мучениках мужеское и женского пола. правда, дальше имени Крескинтиана прошел бы только очень зоркий. Ваята пролистал месяц июнь до самого конца, до дня святых, славных и всехвальных и верховных апостол Петра и Павла. И тут глаз притянула некая надпись на полях, явно внесенная в книгу позже ее создания. На высоту всего листа по полям шел столбец букв, более мелких, сделанных черными чернилами, плотно стиснутых на узкой свободной полосе. С одного взгляда было видно, что надпись целиком не прочесть. Часть букв исчезла вместе с оторванными кусочками на краю листа. Да можно ли это прочесть? Ваято вгляделся, с трудом разбирая буквы одну за другой. В иных местах он не мог различить «Веди перед ним» или «Глаголь», «Ижи» или «Наш». Рука писавшего была нетверда и порой ошибалась. Буквы теснились, налезая одна на другую. «Вне», прииди. Ульян, велико, на в пять дни малу изыди, свет, Прев, лик, сниди, вели, звезд, светл, ибу, стоя, вверх, озеро. Некоторое время воят разглядывал загадочный столбец. Уверен он был только в словах Ульян или Ульяна, и лик. Чье-то имя могло означать поминание. Какой-то неведомый ему Ульян или Ульяна умерли близ дня апостолов Петра и Павла, и кто-то, имевший доступ к Евангелию, записал эту дату. Это объясняет загадочное слово на в пять Титла над буквой «фита» не было, а может, стерся. Но то привык к таким сочетаниям и догадался, что здесь фита обозначает цифру девять. Девятого июня в пятницу умерла та Ульяния. Скорее, Иуля, раз уж запись помещена ближе к началу этого месяца. Видно, сделавший запись был ее отцом или мужем и очень ее любил, раз именует лик ее подобным «звезде светлой». Что-то вроде того. Что-то дописать в месяце слов мог разве что какой-то из прежних иереев, больше никто к нему не смеет касаться. Грамоте разумел. Можно спросить у бабы Пороскевы, у кого из прежних власевских попов была жена или дочь по имени Ульяна. Она-то всех помнит. Где-то он недавно слышал имя Ульян. А, так звали деда Еленки, на чем дворе она теперь живет? Тогда все просто. Или отец Македон, или отец Касьян могли записать сюда поминания по родичу. Когда он умер, тот Ульян? Раньше Македона или позже? Воятер разогнулся и потер пальцами утомленные глаза. А ведь у Панфирия были и другие книги. Где они? Может, от того и нечисть в Великославльской волости так разгулялась, что святые книги все запропали куда-то? Если бы их вернуть... Ну, озеро! Целое озеро, полное бесов! Сердце обрывалось, внутри проходил холодок. Кому под силу с таким справиться? Разве что самому архиепископу Мартирию... Баятия представилась, как архиепископ стоит в лодке посреди озера и читает молитвы, изгоняя бесов. Нет, не в лодке, а то озеро провалится вместе с ним. Или тогда лодка с владыкой останется, вися на воздухе, и без воды доплывет до берега? — Что боязно? — спросил тонкий голосок, и в нем слышалось отстраненное любопытство. Мариса знала, что ей-то бояться уже нечего. — Говорили тебе люди. Посмотрел бы? «Да и домой». «Вот страх», — сказал вчера отец Касьян. «Нет нигде больше такого страха». «Нет», — задумчиво прислушиваясь к себе, ответил Ваята, — «не боязно мне». Даже понимая, во что ввязался, Ваята скорее осознавал опасность, чем чувствовал. Страха не было, был вызов и боевой раж как случалось на Волховском мосту, когда Софийская сторона выходила биться против торговой стороны. Да и унылый, но мирный вид лощины не особенно-то пугал. Не задорно ли бес его сюда приволок? Но он ведь не из тщеславия явился в лихой лог. Заглядывая себе в душу, воято мог сказать это с чистой совестью. Душа возмущается от мысли, что столько лет бесы губят крещенных людей, и ничего с этим нельзя поделать. Он бы себя щел малодушным отступником, если бы не попытался, как пытался сам отец Касьян и другие. Остальное в руке Господа. Он поддержит на бурных волнах. О, душа моя, почему лежишь? Почему не встаешь? Почему не молишься Господу своему день и ночь? Зло видячи, а добра не видячи, чужому добру завидуючи, а сама добра не творячи. Вспоминал воята стихи, которые будто рука самого Господа начертала на стене Софии Новгородской, обращая призыв ко всякой душе, не лишенной зрения. Пока есть вера, страха нет.